Муаддиб был лишён наследства и говорил от имени лишённых наследства во все времена. Вопль его души был направлен против той глубокой несправедливости, которая отчуждает индивида от того, чему его учили, того, во что он верит, от того, что кажется ему правдой. Харкаляда. Махдинат. Анализ. Гарнихолик сидел на скале, возвышавшийся над шулахом, положив рядом с собой на коврик Близет. Ограниченное пространство под ним буквально кишело рабочими, занятыми посадкой растений. Песчаная коса, которой отверженные заманивали червей, проложив по песку дорожку из специй, была теперь блокирована канатом. Для того, чтобы не дать песку расползтись, на склоне косы сажали растения. Близилось время второго ужина. Холик сидел на скале уже битый час, удалившись сюда в поисках уединения. Гарни было о чем подумать. Люди внизу трудились в поте лица, но все, что он видел, было делом меланжа. Лето лично подсчитал, что производство специи скоро упадет и стабилизируется на уровне 1 десятой от того, что было достигнуто в годы правления Харконена. С каждым выпуском акции добытчиков специи росли в цене вдвое. 321 литр был продан семейству Митулли за стоимость половины планеты Нови Брун. Отверженные работали так, словно их подгонял сам дьявол. Да, скорее всего, так оно и было. Перед каждой едой они поворачивались лицом к Танзируфту и молились персонифицированному Шайху Шайхулуду. Этой персонификацией червя стало лето, и их глазами холик видел будущее, в котором большинство человечества разделит эту веру. Нельзя сказать, что эта перспектива очень радовала Гарни. Лето установил этот порядок, когда привез в шулах проповедника и Холика на угнанном гарни-арнитоптере. Голыми руками лето разломал стенки каната, разбрасывая большие камни на расстояние до 50 метров. Когда отверженные попробовали вмешаться, он одним движением руки оторвал головы ближайшим, отогнав остальных в толпу, издевательски смеясь над их оружием. Демоническим голосом Лето рычал. «Огонь не прикоснется ко мне. Ваши ножи не причинят мне вреда. Я ношу кожу шайхулуда». Отверженные узнали его. И вспомнили, что это именно он бежал из шулоха, прыгнув со скалы прямо в пустыню. Они простерлись перед ним ниц, и лето продиктовал им свою волю. «Я привел сюда двух гостей. Вы будете охранять их и воздавать им почести. Вы заново отстроите канат и насадите здесь зеленый оазис. Настанет день, когда я устрою здесь свой дом. Вы приготовите мне этот дом». вы не будете больше продавать специю, но станете запасать то, что найдете здесь». Он беспрестанно повторял свои наставления, и отверженные, внимая каждому его слову, смотрели на него остекленевшими от страха глазами, благоговея от ужаса. Сам Шайхулут наконец-то вышел из глубины песков. Такого показного метаморфоза не было, когда лето — Нашел Холика и Кхатхиана Альфали в одном маленьком мятежном ситче у Гаре Рудан. Лето явился туда в сопровождении слепца, верхом на черве, которые стали редкостью в тех краях. Он пожаловался, что по пути им пришлось сделать несколько крюков, поскольку по дороге попадались влажные пески, смертельные для червей. Лето и слепец прибыли вскоре после полудня, и охранники доставили их в холл с каменными стенами. На Холика нахлынули свежие воспоминания. «Итак, это проповедник», — сказал он тогда. Холик несколько раз обошел вокруг слепого, внимательно приглядываясь к нему. На лице старика не было маски конденс-костюма, и в лице проглядывали черты герцога, именем которого был назван «Маленький лето». Было ли это сходство случайным? «Ты знаешь росказни, которые распространяются о нем?» — спросил Холик, повернувшись к лето. «Говорят, что это твой отец вернулся из пустыни». «Я слышал эти истории». Холик принялся внимательно рассматривать мальчика. На лето был надет странный конденс-костюм, оставлявший свободными лицо и уши. Сверху были надеты черная накидка и сапоги. Требовались объяснения того, как он мог оказаться здесь». как ему удалось второй раз избежать гибели. «Зачем ты привез сюда проповедника?» — спросил Гарни. «В Якуруту говорили, что он работает на них». «Больше не работает». «Я привез его сюда, потому что Алия хочет его убить». «Вот как? И ты считаешь, что здесь надежное убежище?» «Его убежище — это ты». все это время проповедник стоял неподвижно и молча слушал словно его совершенно не волновало какой оборот примет разговор он хорошо послужил мне гарни сказал лето дома трейдесов еще не потерял чувство долга по отношению к тем кто верно нам служит дома трейдесов дома трейдесов это я ты бежал из якуру тут до того как я успел выполнить задание твоей бабки Холодно произнес Холик. Как ты мог предположить, ты будешь беречь жизнь этого человека как свою собственную, произнес лето, прервав спор, и твердо взглянул в глаза Холику. Джессика в свое время научила Холика наблюдать людей по методике бин и Сейчас Холик видел в лето только спокойную уверенность. Однако пока приказы Джессики оставались в силе, Твоя бабка поручила мне закончить твое образование и проверить, не одержим ли ты. Я не одержим. Простая констатация факта. Тогда почему ты бежал? Намри имел приказ убить меня при любом исходе проверки. Это был приказ Алии. Ты что, вещающий истину? Да. Утверждение снова прозвучало как констатация факта. «И к Ханима тоже?» «Нет». Проповедник нарушил молчание, повернулся к Холику, но рукой указал на лето. «Ты полагаешь, что ты сможешь его испытать? Не вмешивайся в разговор, если не знаешь проблемы и ее последствий», повелительно произнес Холик, не глядя на проповедника. «Я очень хорошо знаю эти последствия», возразил старик. «Однажды меня испытывала старая женщина, которая думала, что знает, что делает». Холикс высока взглянул на проповедника. «Еще один вещающий истину». «Вещающим истину может стать каждый, даже ты», — сказал старик. «Это вопрос честности в оценке природы своих чувств». Вещание истины требует внутреннего согласия с истиной, что и позволяет ее распознавать. «Зачем ты вмешиваешься?» — угрожающе спросил Холик и положил руку на нож. «Кто этот проповедник?» «Я несу ответственность за все эти события», — сказал слепец. «Моя мать может, если хочет, вылить на алтарь всю свою кровь, но у меня...» Совершенно иные мотивы. И я действительно понимаю всю глубину проблемы. О! Холиком действительно овладело любопытство. Леди Джессика приказала тебе отличить волка от собаки, зеба от келеба. По ее определению, волк это тот, кто обладает властью, но неверно ею пользуется. Однако между временем волка и временем собаки бывает рассвет, когда ты не сможешь отличить пса от волка. «Это очень близко к сути дела», — произнес Холик, заметив, что в комнате собирается все больше и больше людей, желающих послушать. «Откуда тебе все это известно?» «Мне известно это потому, что я знаю эту планету». «Ты не понимаешь?» Подумай. Под ее поверхностью прячутся камни, грязь, осадочные породы, песок. Это память планеты, слепок ее истории. То же самое относится и к людям. Собака помнит, как была волком. Каждая вселенная вращается вокруг ядра бытия. и из этого ядра исходит память, развертываясь до самой поверхности. «Все это очень интересно», — сказал Холик. «Но как твои слова помогут мне выполнить приказ?» «Присмотрись к слепку своей собственной истории. Сделай это, как делают животные». Холик покачал головой. В облике и повадке проповедника была властность, характерная для трейдосов. и было ясно, что старик пользуется голосом. Холик почувствовал, как сильно забилось его сердце. «Неужели это возможно?» «Джессика хотела окончательной проверки, испытания стрессом, который позволил бы выявить ткань подлинной сути ее внука», — сказал проповедник. «Но ткань всегда здесь. Она доступна зрению». Холик внимательно посмотрел на лето, повернувшись к нему под действием силы, которой нельзя было противостоять. Проповедник между тем продолжал говорить, словно читая лекцию тупому ученику. «Этот молодой человек спутал все ваши карты, потому что он не единичная личность, а общность. Как и во всякой общности, подвергнутой воздействию стресса, каждый ее член воспринимает разные команды. Эти команды не всегда добры, откуда и проистекают истории о мерзости. Но вы уже достаточно изранили эту общность, гарни-холик. Неужели ты не понял, что трансформация уже произошла? Этот юноша достиг внутреннего согласия, столь мощного, что его уже невозможно обратить вспять». Я вижу это, хотя у меня нет глаз. Однажды я пытался противостоять ему, но теперь я выполняю его волю. Он — целитель. «Кто ты?» — спросил Холик. «Я тот, кого ты видишь, и не более того. Не смотри на меня, смотри лучше на того, кого тебе приказали учить и испытывать. Он сформировался в этом кризисе». «Он выжил в смертельном окружении. Он здесь!» «Кто ты?» — упорствовал Холик. «А я велю тебе смотреть на этого юного отрейдаса. Он — последняя питающая надежда, на которой зиждется будущее нашего вида. Он введет в систему результаты, полученные в его прошлых представлениях. Ни один человек не знает прошлого лучше, чем он. И ты...» Хотел уничтожить его. Мне приказали его испытать, и я не мог, но ты смог. Он воплощение мерзости. Проповедник устало рассмеялся. Ты все еще в плену у этой гесыритской чуши. Как хорошо умеют они творить мифы, погружающие мужей в спячку. Ты Пола Трейдас? спросил Холик. Пола от Рейдеса больше нет. Он пытался установить высший символ морали, но отмел все нравственные притязания. Он стал святым без Бога, богохульствуя каждым произнесенным им словом. Как ты можешь думать? Но ты говоришь его голосом! Теперь ты хочешь испытать меня. Берегись, гарнихолик. Холик судорожно сглотнул и силой заставил себя обратить внимание на Лето, который с невозмутимым спокойствием наблюдал эту сцену. «Кого здесь испытывают?» — вопросил проповедник. «Возможно, леди Джессика испытывает тебя, гарни-холик». Эта мысль сильно обеспокоила Холика. Почему слова проповедника так его задевают? Но слуги от Рейдосов отличаются тем, что охотно подчиняются такой автократической мистике. Джессика, объясняя Холику задачу, выражалась еще более таинственно. Гарни почувствовал, как в нем что-то меняется. Это что-то лишь касалось того учения Бины Гессерид, которое буквально запрессовало в него Джессика. Холика охватило тихое бешенство. Он не желал меняться. «Кто из вас...» «Разыгрывает из себя Бога?» «Из какого конца?» — спросил проповедник. «Нельзя полагаться на один разум, чтобы ответить на этот вопрос». Холик медленно перевел взгляд с лета на слепца. Джессика не уставала повторять, что необходимо достичь равновесия между тем, что ты должен и чего ты не должен. Она называла это дисциплиной «без слов», Фраз, правил и соглашений. Это было острием его собственной внутренней всепоглощающей истины. Что-то в голосе, интонациях и манерах слепца зажигало ярость в гарни, ярость, перегоравшую вослепляющий покой. Отвечай на мой вопрос, потребовал проповедник. Холик чувствовал, как эти слова углубляют концентрацию его внимания на этом месте, в этом моменте и его требованиях. Его гарни-положение во Вселенной полностью определялось сейчас этой концентрацией. В его душе не было больше места сомнениям. Это Пола Трейдес, не мертвый, возвратившийся, и с ним взрослый ребенок Лето. Холик еще раз взглянул на юного Атрейдоса и впервые увидел его в настоящем свете. Вокруг глаз были видны следы потрясения. В осанке сквозила осознанная уверенность в себе, губы, изобличавшие причудливое чувство юмора. Лето стоял на земле твердо, и казалось, что вокруг него светится ослепительное сияние. Он достиг гармонии, просто приняв ее. «Скажи мне, Пол!» произнес Холик. «Твоя мать знает?» Проповедник тяжело вздохнул. «Орден сестер считает, что всякий достигает гармонии, просто приняв ее». «Скажи мне, Пол!» снова проговорил Холик. «Твоя мать знает?» И снова проповедник тяжело вздохнул. «Для ордена сестер я в любом случае мертвец». Так что не пытайся меня оживить. Все еще не глядя на него Холик продолжал. Но почему она, она делает то, что должна делать? Она строит свою жизнь, думая, что управляет многими жизнями. Так все мы играем в богов. Но ведь ты жив, прошептал Холик, подавленный этим открытием. и повернулся, чтобы посмотреть, наконец, на этого человека, который был моложе его самого, но которого пустыня состарила настолько, что он выглядел в два раза старше Гарни. «Что такое?» — спросил проповедник. «Жив». Холик огляделся и увидел напряженные лица Фрименов. Они взирали на происходящее со смешанным чувством благоговения и сомнения. «Мать так и не усвоила мой урок». Это же голос Пола. Став Богом, можешь начать скучать и деградировать. Этого достаточно для изобретения принципа свободы воли. Бог может пожелать уснуть и быть живым лишь в проекциях творений своих сновидений. «Но ты жив!» — повторил Холик на этот раз во весь голос. Пол не обратил никакого внимания на волнение, охватившие его старого товарища. и спросил, «Вы что, действительно решили противопоставить этого парня и его сестре в испытании Машат? Какой отвратительный вздор! Каждый из них сказал бы «Нет, убейте меня, пусть живет другой». Так к чему бы привело это испытание? Что в этом случае означает «жить» Гарни? «Это не было испытанием», — запротестовал Холик. Ему очень не нравилось, что Фримен толпой окружили их, и кольцо людей неумолимо сжималось. Они во все глаза смотрели на Пола, не обращая внимания на Лето. Но тут Лето сам вмешался в происходящее. «Посмотри на основу, отец». «Да, да», — Пол поднял голову, словно принюхиваясь. «Значит, это Фарадн». «Насколько легче следовать мыслям, нежели чувствам», — сказал Лето. Холик был не готов следовать этой мысли и уже открыл было рот, чтобы задать вопрос, но Лето остановил его, положив ему руку на плечо. «Ни о чем не спрашивай, Гарни. А то ты чего доброго опять вообразишь, что я одержим мерзостью. Нет, пусть это произойдет, Гарни. Если ты захочешь убыстрить события, то этим только погубишь себя». Но Холика продолжали обуревать сомнения. Джессика предупреждала его, они могут быть очень лживыми, эти предрожденные. У них в запасе есть такие трюки, которые не снились простому смертному. Холик медленно покачал головой. И пол, О, господи, живой пол вместе с этим знаком вопроса, который он породил на свет. Фримены, окружившие их, не могли более сдерживаться. Они втиснулись между Лето и Полом, между Холиком и Полом. В толпе раздавался хриплый шепот. «Ты, Муаддип, Ты воистину Муаддиб! Это правда то, что он говорит? Скажи нам!» «Вы должны считать меня всего лишь проповедником», — сказал Пол, отталкивая их. «Я не могу снова быть Полом Атрейдесом или Муаддибом!» «Я более не супруг Чани и не император!» Холик, опасаясь, что не найдя ответа на мучившие их вопросы, фриманы поведут себя непредсказуемо, решил действовать, но его опередил сам Лето. Только теперь Гарни осознал ту ужасную перемену, которая произошла в юном Атрейдесе. Раздался не человеческий голос, а звериный рык. «Разойдитесь в стороны!» Лето двинулся вперед, разбрасывая направо и налево рослых сильных фриманов. Он бил их по головам кулаками и вырывал из их рук ножи, хватая их за лезвие. Меньше чем через минуту те фриманы, которые еще стояли на ногах, снова прижались к стене, оцепенев от страха. Лето встал рядом с отцом. «Повинуйтесь, когда с вами говорит Шайхулут». Когда несколько фриманов попытались затеять с ним спор, он отломил от каменной стены огромный кусок и руками превратил его в крошку. При этом с губ его не сходила безмятежная улыбка. Я сравняю ваш Сич с землей, сказал он. «Это демон пустыни, прошептал кто-то. Да, и я разрушу ваши канаты, согласился лето. Я уничтожу их. Нас здесь не было, вы поняли? Все головы в ужасе склонились долу. «Никто из вас не видел нас здесь», — продолжал Лето. «Одно слово, и я вернусь, чтобы выгнать вас в пустыню без капли воды». Холик увидел, как несколько рук изобразили знак червя. Это предохраняло от нечистой силы. «Сейчас мы уйдем. Я, мой отец и наш старый друг», — сказал Лето. «Приготовьте нам, марнитоптер. Лето доставил их в шулах, объяснив по дороге, что надо спешить, ибо скоро на Аракес прибудет Фарадон. И вот тогда, как сказал мой отец, ты увидишь, что такое настоящее испытание Гарни. Глядя вниз со скалы на шулах, Гарни в который уж раз задавал себе один и тот же вопрос. Что же это за испытание? Что все это значит? Но лето уже не было в шолохе, а Пол отказался отвечать на этот вопрос.